Пятые подробности. Про опасность, угрожающую носорогам, и про Африку. Когда очередь жалующихся кончилась, продавец вытер слезы и пошел искать дальше. А в это время по улице навстречу продавцу гулял первоклассник Артур со своим бульдогом Рыжей масти Мишкой. Продавец подбежал к ним с гирей и жалобной книгой. «Напишите, пожалуйста, какую-нибудь жалобу», «С удовольствием», — согласился первоклассник Артур. «Я как раз недавно писать научился, очень кстати». Но тут бульдог рыжий масти Мишка вдруг говорит продавцу. «Минуточку, а зачем-то у вас в другой руке гиря? Мы вам жалобу напишем, а вы нас гири по лбу». Продавец растерялся и хотел что-нибудь соврать, но он вообще-то был правдивый, врать не умел, поэтому сказал, «Да, такое может случиться». «А может и не случится. Это смотря, каким вы почерком писать начнете. «Нет уж, извините», — говорит бульдог Мишка. «Мы писать совсем не начнем. Откуда мы знаем, какой у нас почерк? Тот, за который бьют, или другой?» «Ну что вам стоит?» — стал просить продавец. «Ну напишите жалобу, ну маленькую». Но первоклассник Артур и бульдог Мишка решили не рисковать. Пошли поскорее в какое-нибудь другое место. Подальше от всяких жалобных гирь. Даже бегом побежали. А продавец решил продолжать поиски. Он отправился в зоопарк. Тут директор перестал рассказывать, спросил, кто там дрожит. Дрожали две самые младшие лошадки, Саша и Паша. «Что случилось?» — спросил директор. «Страшно!» — хором прошептали Саша и Паша. Это были две совершенно одинаковые лошадки, обе оранжевые, как два апельсина. «Конечно, им страшно», — сказала простокваша. «Продавец-то с гирей. Сейчас придет зоопарк, догадается, кто жалобу написал. Ой, что будет?» «Ясно, что!» — закричали все остальные лошадки. «Носорога номер один — бац! Носорога номер два — бах! Носорога номер четыре — бабах!» «Они ни в чем не виноваты», — вздохнула простокваша. «Номер три их обманул про булочки». И признаваться не собирается. Он собирается, сказал директор. Но еще не признался. А продавец? Не надо, не надо, закричали Саша и Паша. Пока номер три не признался, не рассказывай, как продавец пришел в зоопарк. Кстати, сказала простокваша, как там дела в редакции детского журнала? Обложка придумалась? Придумалась, кивнул директор. Полминуты тому назад. Тетя Клава мыла в редакции окна. А сотрудники сидели и ждали, когда им что-нибудь придет в голову. Но это что-нибудь. Все не приходило и не приходило. Оно шлялось неизвестно где. Вдруг фотограф Пчелкин сказал. Давайте напечатаем на обложке фотографию. Чью, спросил редактор. Можно мою, смутился Пчелкин. Или вашу? Давайте лучше, предложили некоторые сотрудники. «Сфотографируем что-нибудь увлекательное. Например, килограмм шоколадных конфет. Пусть дети смотрят и радуются». «Что за радость на конфеты смотреть?» — удивился редактор. «Их есть надо». «Я замечала», — сказала тетя Клава на мылевое окно. «Дети часто радуются, когда видят красивых диких животных». Тетя Клава!» — обрадовался редактор. «Вы гений!» «А вы гений а вы Пчелкин? «Берите фотоаппарат и отправляйтесь фотографировать африканских зверей. Выберем лучшую фотографию и на обложку. Только быстрее возвращайтесь, сегодня журнал выпускать». Пчелкин схватил фотоаппарат, зонтик и выскочил из редакции. «Хорошо, Пчелкину», — вздохнули все сотрудники. «Мы тоже давно мечтали в Африке побывать». «А разве он в Африку поехал?» — удивился редактор. «Я его в зоопарк послал». Но пчелкин, конечно, не догадался пойти в зоопарк. Он отправился прямо в Африку. А вот продавец кондитерского магазина шел прямо в зоопарк. Со своей гири. Стой, стой! Закричали Саша и Паша. «Носорог номер три признался? Пока нет, сказал директор. Ты же обещал не рассказывать, как продавец пришел в зоопарк, пока носорог номер три не признается. Обещал. Но он все не признается и не признается. Про что же мне рассказывать? «Как про что?» — удивилась простокваша. «Например, расскажи, куда побежали первоклассник Артур и бульдог Мишка. Те, что не стали продавцу жалобу писать».